Однако, когда она вошла в огромную комнату, окна которой выходили в Грин Парк, то очень удивилась. Спиной к камину, заложив руки за спину, стоял совершенно незнакомый ей пожилой господин. Он был абсолютно лысый, а все его лицо было изборождено мелкими морщинами. Миссис Клифтон вопросительно произнес он при виде Джейн. «Да», — сказала она. Все еще недоумевая. Позвольте вам представиться. Редлоу, поверенный господина Клифтона. Я получил его телеграмму, прочел газеты. Какой ужас! Хелль должен принять лично себя. Он говорил быстро, короткими фразами. Вероятно, профессия приучила его экономить время. Он вытащил сложенную газету из кармана своего старомодного сюртука и крючковатым пальцем указал на один из столбцов. «Ужасное происшествие! Мой сын ведет расследование!» Джейн тотчас же сообразила, что тот молодой человек, который составлял их брачный контракт, был его сыном. Все эти газетные заметки очень вредят Питеру, Питеру Клифтону Элрсену сыну покойного Александра Уэлсона, Если бы они только тщательно ознакомились с завещанием, лишь после всего сказанного он, вспомнив о цели своего посещения, спросил, когда она ждет Питера. Вероятно, ему известно было уже от прислуги, что Джейн приехала одна. Он поступил очень опрометчиво, оставшись там прошептал старик скажите ему, чтобы позвонил мне после этого он крепко пожал ей руку надел свою старомодную шелковую шляпу и торопливо вышел из комнаты Джейн не успела опомниться как в дверях появился дворецкий господин Лейт, доложил он Джейн выбежала навстречу отцу ей казалось, что прошли годы с тех пор как она уехала от него Она привыкла, что он всегда спокоен, и потому его встревоженный вид поразил ее. «Какой ужас!» – воскликнул он. «Бедная моя девочка!» Отец обнял дочь, и она почувствовала, что руки его дрожат. Лишь теперь Джейн задумалась о том, может ли она рассказать ему обо всем – что ее волнует. Ей казалось, что тайна Питера принадлежала ему одному и что не следует доверять ее даже отцу, которого она так нежно любила. Но оказалось, что Питер уже звонил ее отцу и совершенно откровенно рассказал ему о своем здоровье. С виду можно было принять Питера за самого здорового человека на свете, заметил он. Лейт окинул дочь тревожным взглядом. «Дай мне посмотреть на тебя», – сказал он. «Какое ужасное испытание!» «Да, какое горе могут иногда причинять деньги!» Джейн с усилием улыбнулась. «Вы хотите сказать, что мне не нужно было выходить замуж за Питера, и что я сделал это только из-за его богатства?» «Да, я выдавал тебя за него из-за богатства», – с горечью сказала Лейт. «Мне думалось!» что это положит конец неуверенности и всем тяготам жизни. «Ведь я не такой состоятельный человек, как ты думаешь», добавил он, увидев ее недоумение. «И я, правда, думал только о твоем счастье». Когда мы познакомились с Питером, я буквально ухватился за него. После некоторого молчания он спросил, «Кто же остался с Питером? Бург?» «Бург привез меня сюда». Ответила Джейн. С Питером остались Дональд и Марджори. При упоминании имени Марджори он удивленно поднял голову. Марджори? Каким же образом она попала туда? Джейн рассказала ему о приезде молодой женщины. Ей показалось, что отец облегченно вздохнул. Я не ошибся. Это был старик Редлоу. Именно его я встретил, когда входил в дом. Сказал он, почему он приходил сюда. Джейн, насколько смогла, передала смысл отрывистых фраз старика. «Как бы я хотел увести тебя к себе», сказал, наконец, Лейд. Но я думаю, что это было бы нехорошо по отношению к Питеру. Он остался завтракать, и дважды она чуть не рассказала ему о таинственной комнате и о внезапном исчезновении всех принадлежностей для гравирования и печатного станка. Но оба раза вовремя останавливалась, хотя и должна была придумать, как закончить начатые уже фразы.